Глава 28. Время тянулось неровными вспышками, пока я то приходила в себя, то снова теряла сознание. Мгновение назад я сидела на холодной земле среди леса, и вот я уже на столе в приемной Джекобе. Надо мной склонилась Дженни, глядя ласково и ободряюще. При взгляде на то самое призрачное лицо, которое всего два дня назад заставило меня вскочить со стула, Я почувствовала неимоверное облегчение. В Блин. мгновение ока Джинни пропало. «Джекоби и кто-то еще?» «Старушка Хат», он догадалась я, устраивали Чарли на широкой деревянной скамье у противоположной стены. Где-то по дороге из темного леса на вымощенную брусчаткой Авгурлейн он вернул себе человеческий образ. На нем оставались лишь окровавленные обрывки форменной рубашки. Его лицо было почти таким же бледным, как у Дженни, на лбу выступила испарина. В ужасе я смотрела на него не в силах отвести взгляд от глубоких ран. Теперь шерсть больше не скрывала алые отметины, оставленные по всему его телу когтями свифта. Самая страшная рана зияла у него на плече. В человеческом обличье стало очевидно, что пика вошла в тело Чарли прямо под правой ключицей, едва не задев легкое. Поморщившись, я закрыла глаза и постаралась не разрыдаться при мысли, что он может не пережить грядущую ночь. Когда я очнулась в следующий раз, комнату, к моему удивлению, заливали лучи утреннего солнца. Моя голова лежала на подушке, я была укрыта мягким одеялом. На скамейке спал Чарли, который до сих пор пребывал в образе человека и казался совершенно безобидным. Рядом с ним точно пернатый страж сидел Дуглас. Под головой Чарли тоже лежала подушка, а нижняя половина его тела была накрыта пледом. Его щеки немного порозовели. Сквозная рана на его груди скрывалась под искусно наложенной повязкой из белой материи, но на лбу полицейского по-прежнему блестели капельки пота, а его кожа казалась влажной. Я осмотрела, как с каждым неглубоким вздохом поднимается и опадает его грудь. На его боку виднелся огромный желтовато-пурпурный синяк. Все тело было испечрено ранами и царапинами. Изучая его повреждения, я вспомнила удары комиссара. У меня перехватило дыхание, а грудь заныла от боли. Ощупав свою рану, я поняла, что она невелика — Но боль была не только физической. Стоило мне подумать, что Чарли, будь он хоть человеком, хоть зверем, из-за меня погибнет от лап этого жуткого монстра, как меня словно ударяли под дых. Теперь, когда он лежал, едва дыша близко ко мне, к букету противоречивых чувств, которые я испытывала по отношению к этому мужчине, добавлялось еще и чувство вины. Из коридора донеслись приглушенные голоса. Я вернулась к действительности и навострила уши. «Его не стоило перемещать в таком состоянии», — прошептала женщина. Это была не Хатун и не Дженни, но интонация и ирландский акцент показались мне знакомыми. «Я знал, что рискую», — ответил ей Джекоби. «Но инспектор Марлоу ясно дал мне понять, что после событий предыдущего вечера оставлять беднягу под присмотром полиции гораздо опаснее». «Спасибо, что пришли так быстро. Ситуация довольно необычная, и вам должно быть нелегко ее понять. Если то, что вы рассказали мне накануне, произошло на самом деле, я у него в долгу и не могу ему не помочь. Скажите, как скоро его можно будет перенести в другое место? Пусть полежит в покое как можно дольше, но в целом он довольно быстро идет на поправку». «Уверен. Здесь нам на руку играет лунный цикл. Остается лишь надеяться, что его выздоровление не замедлится. Еще раз спасибо, мисс О'Коннор». Дверь в коридор приоткрылась, и в комнату проник мягкий свет. Первой вошла Мона О'Коннор, медсестра из изумрудной арки. Она казалась усталой, волнистые рыжие пряди выбились у нее из-за ушей, На переднике темнели багряные пятна. Она кивнула мне. «Я вижу, вы очнулись, милая. Хорошо», — сказала она. «Пейте больше жидкости в ближайшие несколько дней и старайтесь не напрягаться, пока не заживет ваша рана. Обещаете?» Я кивнула. «Прекрасно, с вами все будет в порядке. Если вы готовы подняться по лестнице, вам лучше лечь в мягкую и уютную постель». Она взяла пальто и шляпу, и Джекоби проводил ее к выходу. Закрыв дверь, детектив повернулся ко мне. Она довольно искусна, как ни в чем не бывало, заметил он. У нее золотые руки, хотя ее подход к больному, на мой взгляд, немного грубоват. Впрочем, большинство ее пациентов вряд ли бессознательно превращается в животных, а затем возвращает себе человеческое обличье прямо во время перевязки. Ей даже пришлось применить силу. «Значит, он поправится?» — спросила я. Когда я заговорила, рана снова заныла, но боль уже значительно притупилась. Я аккуратно приподнялась на подушке, стараясь не дать сползти теплому одеялу, чтобы соблюсти все приличия. Он поправится, но главный вопрос в другом. Сможем ли мы увезти его отсюда, прежде чем Марлоу решит его разыскать? Марлоу? Его предрассудки не знают границ. Младший детектив прекрасно зарекомендовал себя на службе, рискнул собой ради спасения человека, сам получил серьезные травмы. А этот упрямый осел все равно называет мистера Кейна Вервольфом и твердит, что тот представляет угрозу обществу, а потому должен сидеть на цепи. «Ну, инспектор, можно понять, если Чарли не Вервольф, то кто?» «Они называют себя Кайни, собаки». В Румынии их порой называют омкайни или кайни-барбати. Они кочевники, тиреантропы, но не ликантропы. Они не несут зла, хотя и зачастую боятся. «Что — Что-что? — недоуменно пробормотала я. Джекоби тяжело вздохнул и накрыл лицо рукой. Чарли принадлежит к очень древнему, отшельническому роду оборотней. Род Кайни не имеет дома редко где задерживается подолгу, вы сами понимаете почему. Они кочевники, которых не понимают и боятся, из-за чего им приходится постоянно переходить с места на место. Кайни не столь сильны, как вервольфы, но намного преданнее». Само собой, я сразу понял, кто он такой, и удивлялся, что он смог обосноваться здесь, в нью фидлями. Я всячески старался не выдавать беднягу, но теперь, пожалуй, уже поздновато. Сила Кайни то нарастает, то убывает, в зависимости от лунного цикла, но взрослый пес вроде Чарли способен по собственной воле принимать любую форму в любой день месяца. После убийства Банша его упрямая преданность довела его до изнеможения. Вы видите, что из этого вышло. Я понимал, что он по глупости теряет контроль, но преданность этому надменному городу, его суеверным жителям, сыграла с ним злую шутку. Теперь Чарли Кейну придется последовать примеру предков и бежать. Чарли беспокойно завозился на скамье. Его укрытые пледом ноги невольно дернулись. «Он напоминал щенка, который бежит куда-то, даже не просыпаясь». «Значит, он все же не монстр?» — тихо сказала я. «Хорошо». Джекоби смотрел на меня несколько долгих секунд. «Вы видели картины у двери?» — спросил он. Проследив за его жестом, я кивнула. Слева висел портрет рыцаря, убивающего змея, а на картине справа огромная золотая рыбка тащила корабль по бурному морю. Я заметила их в первый день, когда одна знакомилась с домом. «Вы знаете эти легенды?» — спросил Джекоби. «Я узнаю святого Георгия, но историю помню смутно». «Святой Георгий», — «золотая легенда», — сказал Джекоби, подходя к портрету рыцаря. Город страдал от несчастья, насылаемых ужасным драконом. Чтобы ублажить чудовище, ему в жертву приносили скота, затем и человеческих детей. Когда дракону предложили царскую дочь, святой Георгий вмешался, чтобы спасти ей жизнь. Он ранил дракона, связал его и привез в город, чтобы убить на глазах у народа. Джекоби подошел к другой картине. «А что насчет этой?» Когда я отрицательно покачала головой, он продолжил. Это история о ману и рыбе из индуистской традиции. Как гласит легенда, маленькая рыбка попросила ману защитить ее. Ману жалился над ней, посадил ее в кувшин, чтобы она выросла и в дальнейшем могла сама за себя постоять. Рыба все росла и росла. Когда она стала совсем большой, ману выпустил ее обратно в реку. Решив отплатить Ману за доброту, рыба предупредила его о грядущем наводнении и велела ему подготовиться. В разгар наводнения она вернулась и утащила корабль Ману в безопасное место, где он смог переждать стихию. Джекоби вернулся и встал рядом со мной. Легенда о Святом Георгии рассказывает об опасностях мифических существ, И величие человека, который получает над ними верх. История Манну, напротив, подчеркивает важность сострадания, сосуществования и мирного соседства. Он сделал паузу и некоторое время наблюдал за медленным дыханием Чарли. «Если бы не наш юный монстр, вы бы, скорее всего, не пережили нападение Свифта. Марло — хороший человек», — задумчиво добавил он но он умеет лишь убивать драконов. Наш мир полон тех, кто их убивает. Нам же нужны такие люди, которые не постесняются прислушаться к рыбе. У меня сковала грудь. Я ведь прислушаться не сумела. Джекоби, — сказала я, — по-моему, Хатун знала, что случится. Детектив вопросительно посмотрел на меня». Кажется, она знала, что на меня нападут, хотя она сказала, что меня ждет смерть. «Она сказала, что вы умрете?» «В общем, да», — кивнула я. «Она сказала, что если я последую за вами, моя кончина неизбежна. Полагаю, вы были правы, когда сказали, что на ее слова нельзя положиться. Но это и хорошо. Уж лучше быть раненым, чем мертвой». Она пыталась остановить меня, но я ее не послушала. Джакоби не ответил. Его глаза изучали меня из-под насупленных бровей. Когда мне стало неуютно под его взглядом, он перестал хмуриться и махнул рукой. «Что ж, в любом случае приятно, что все это уже позади», — сказал он, и грозовые тучи у него в глазах мгновенно рассеялись. «Я приготовлю завтрак. Приходите в лабораторию, когда будете готовы». Сидевший на насесте Дуглас встряхнул своей пернатой головой, безмолвно меня предостерегая. Я кивнула, и Джекоби устремился в коридор. Издалека раздался его голос. «Дженни, вы не видели сковородку из того набора, который вам оставила ваша бабушка?» «Вы о той, что погнули кортичью в прошлом месяце?» — приглушенно ответила Дженни. «Или о той, которую расплавили прошлым летом во время алхимического опыта?» "А первой». Я села на столе. Двигаться было тяжело, но не слишком. Я вдруг улыбнулась от того, что снова находилась в этом причудливом окружении. Приятно было оказаться дома.